Глава двадцатая. Сквозь сон то и дело прорывался бас злобина. Что-то он говорил, кто-то ему отвечал. Я открыл один глаз. Огонек устроился на кресле впереди меня. По бокам сидели братья Ильясовы. построил нас командир в субботу на плацу. Зачитал кодограмму из вышестоящего штаба о происшествиях в частях округа. А там мама родная. В соседней дивизии несколько бойцов употребили то ли антифриз, то ли какую-то другую хрень. «Итог. Несколько трупов, несколько инвалидов. Ослепли. Как зачитали кодограмму, комбрик нам выдал. Воины, запомните. Решил ты вмазать, возьми проволочку медную, нагрей спичкой, сунь в пыло свое и понюхай. Если пахнет говном, не пей, спирт метиловый. Сдохнешь или ослепнешь. Если пахнет яблоками, пей смело, кроме гауптвахты тебе ничего не грозит». «Да...» — протянул старший Ильясов. «Метил — это смерть». Да слушай». Убила последняя фраза. «Запомните, сынки, смерть пахнет говном, жизнь вкусно пахнет яблоком». Громовцы посмеялись. Я попытался поудобнее устроиться в кресле и заснуть, но не тут-то было. Ильясов-младший спросил незлобенно про Вьетнам. Тут-то я уже открыл оба глаза. Даже оглянулся. Нет, мы все так же сидели в голове самолета, От немногочисленных пассажиров нас отделяло сразу пять рядов. «Не, водка не спасает от укуса змей. Это все вранье. авторитетно заявил Веня. «Я слышал, что если антидота нет и залпом, то этиловый спирт в крови растворяет яд». Я вспомнил стишок из Федота Стрельца и чуть не засмеялся. «Спробуй заячий помёт, он ядрёный, он проймёт. И куды целебней мёду, хоть по вкусу и не мед, Он на вкус хотя и крут, и с него бывает мрут, но какие выживают, те до старости живут». «Не, хрень, все это», — Незлобин заспорил. «Если в конечность куснула и нет антидота, то надо быстро отсосать яд из раны, дать много воды. Если змея была на ветке и укусила в тело, шею, все, заказывай гроб. Бывало, что выживали, но мало. Нет, водяру мы с собой не носили. Можете подполковника спросить. Он был со мной в рейдах». Разговор Вьетнамом начался, Вьетнамом продолжился. «Вы молодые, вы не понимаете многого», — вещал Незлобин. Спецура армейская совсем по-другому в джунглях работает. Во-первых, дистанция. Это в городе вы плотно двигаетесь. Стоит оцепление, превосходящая огневая мощь. Все вам на блюдечке вынесли, подготовили. А во Вьетнаме одна удачная граната из-под ствольника, и все, Если нет дистанции, накрыла всю группу. Второе, это работа саперов. У вас времени полно. Притащил колокол, накрыл подозрительный предмет. Народ эвакуирован, работай не хочу. Хочешь рви, хочешь выноси. А в джунглях тебе кровь из носу пройти надо куда-то или трофей какой забрать. И все быстро, на хвосте зеленые береты. И что же делали? Кошку забрасывали на тросики. Если растяжка, она безопасно сдергивала ее Предметы тоже удобно отволочь. Потом разговор почему-то перешел на ловушки, которые устраивали вьетнамцы-америкосам. И тут Веня тоже нахватался. Начал рассказывать про мины на пропеллерах. Всякие бравые GI очень любили десантироваться для зачисток с вертолётов. Они, соответственно, создавали вихрь на земле. Ставилась мина, рядом колышек со шнурком и бумажным пропеллером. Последний наматывал на себя шнурок, бам, Зеленые береты отправляются на небеса, если удачно сработал вместе со своей воздушной машинкой. Кайф этой мины был в том, что она срабатывала даже тогда, когда вертолет не касался земли и зависал над ней без десантирования. Обычная нажимная мина была бы бесполезна. Байки незлобенно окончательно выбили меня из сонного состояния. Я встал, потянулся. «Где мы?» «Уже в наше воздушное пространство вошли», ответил мне кто-то из громовцев. Я прошел к кабине пилота, с удовлетворением отметил, что дверь заперта. Показал стюардессе удостоверение. Она через переговорное устройство связалась с пилотами, объяснила ситуацию. Мне открыли, уступили место радиста. В кабине было накурено. Летуны смолили без остановки. Я даже закашлялся. Наконец появилась связь с Москвой. Я назвал свою должность, потребовал выхода на оперативного дежурного комитета. Еще 10 минут ожидания, кодовое слово, и вот знакомый майор из семерки уже рассказывает мне о захвате заложников в Саратове, который, как оказалось, уже закончился. Гром отработал на все 100. 9 июня в следственном изоляторе номер 1 УИТУ УВД Саратовского обл. четверо осужденных, ожидавших отправки к месту отбытия наказания, совершили захват заложников и побег. Двое было первоходов. Кражи и разбой. еще двое совсем синих, по три-четыре ходки. Убийство. Во время прогулки бандиты напали на контролеров и завладели ключами от всех камер на этаже. Открыв двери они предложили сидельцам присоединиться к ним. Желающих почему-то не нашлось. Видимо, никто не захотел тянуть дополнительный срок. Тогда в одной из камер они захватили двух несовершеннолетних, ожидавших суда, неких Федотова и Бочкарева и забаррикадировались на этаже. Требования у террористов были следующие. Четыре заряженных пистолета, 10 тысяч рублей, два автомобиля и возможность выехать из Саратовской области. Вертолет почему-то не просили. Наверное, это станет модным в будущем. Руководство СИЗО и МВД города впало в ступор. Это и неудивительно. До сих пор в области ничего подобного не было. Ментовские начальники почему-то забыли об инструкции связываться сразу с комитетом, начали заниматься самодеятельностью. Переговоры тянулись долго. Вел их сначала начальник изолятора, потом глава УВД. Возникали все новые варианты захвата банды. Первые предложили уважаемому в СИЗО куму, старшему оперуполномоченному по обслуживанию корпуса изолятора, другие заключенные. Они просили передать им пистолет, которым обещали уложить неподозревавших нападения с этой стороны злоумышленников. Предложение было, разумеется, отвергнуто. Один из охранников придумал попытаться расстрелять злодеев через небольшое слуховое окно, когда они будут спускаться к машинам. Сам начальник тюрьмы хотел спрятаться в кустах рядом с автомобилями и обезвредить бандитов из автомата, когда они покажутся в поле зрения. Прямо Рэмбо и Робокоп в одном лице. Милицейское руководство никак не могло решиться ни на один из вариантов. Наконец, какой-то умник предложил сварить пистолетные патроны в кипятке. В прочитанной когда-то детской книжке говорилось, что это безотказный способ сделать патроны небоевыми, а бак автомобилей залить лишь наполовину. Тогда машины внезапно заглохнут, и безоружных преступников можно будет обезвредить. Этот замечательный план был приведен в исполнение, и преступникам вместе с заложниками дали возможность сесть в две «Волги». Первый неприятный сюрприз последовал почти сразу же. Один из беглецов произвел контрольный выстрел, и оказалось, что отваренные патроны стреляют не хуже сырых. не доварили. Второй сюрприз ждал милицию, когда автомобили, выехав из ворот СИЗО, тут же устремились на оживленную улицу и помчались по встречке. Преследование в таких условиях было невозможно, и вскоре беглецы оторвались от погони. Бензин у них действительно вскоре кончился, но они остановили проезжавшие мимо «Жигули» и «Запорожец». Владельцы, увидев направленные на них пистолеты, тут же отдали ключи. Даже стрелять варёными патронами не пришлось. В этом месте рассказа майора я матерно выругался, испугав пилотов в кабине. Вооруженная банда, да еще с заложниками, растворилась в многолюдном городе. Ладно, послушаем, что там было дальше. Тут-то милицейское начальство резко осознало, что натворило. Посыпались звонки в комитет, оттуда в семерку Олидину. Гром подняли в ружье, срочно отправили в Саратов. Позднее стало известно, что террористы вломились в квартиру одного из знакомых главаря банды. Мужа не было дома, и к числу заложников добавились хозяйка квартиры и ее маленькая дочка. Но милиция не имела представления о том, где скрываются бандиты. Паникующее городское и областное начальство попросило армию, и войска местного гарнизона худо-бедно перекрыли плотно основные дороги. На оцепление города личного состава, разумеется, не хватило. В Саратов прилетел гром, судя по нервному смеху майора, его устроил целый разнос всем и все. Запомнили его надолго. Положение спас один из подростков, которого террористы послали за водкой. Оказавшись на улице, он тут же позвонил по номеру 02 из ближайшего автомата. Дома кружили, и повторилась история с СИЗО. Преступники куражились, заказывая то водку, то наркотики. Угрожали убить всех заложников. Один раз главарь даже выходил на балкон, держа девочку за ножки, и угрожая сбросить ее с четвёртого этажа. Теперь бандиты требовали уже самолет, чтобы покинуть страну. Переговоры вёл Ива. правильно затягивая всю процедуру. Деньги везут, самолет готовим. Громовцы изучили план квартиры, зайдя к соседям этажом ниже и выше, вошли в соседние дома, расставили снайперов, которые наблюдали за всеми передвижениями преступников, докладывали в оперативный штаб. Задача стояла непростая — штурмовать квартиру, в которой в каждой из комнат заложники, включая детей. Наконец, стемнело, и дал команду идти на штурм. Часть бойцов спустилась к окнам квартиры при помощи альпинистского снаряжения и буквально влетела внутрь, выбивая стекло ногами. Другая часть в это же время вышибла тараном дверь и ворвалась в квартиру. Преступники были деморализованы внезапным появлением спецназа и оглушительной стрельбой. При этом громовцы еще и забрасывали комнаты светошумовыми гранатами. На все ушло буквально несколько секунд. Террористы были обезврежены, никто из заложников не пострадал. «Тут всем награды светят», — резюмировал я рассказ майора. «На пятерку сработали, ни одного раненого или убитого». Была уже личная благодарность от председателя. Звонили из ЦК, тоже хвалили. Все удивляются альпинистской подготовке. Все удивляются, а я нет. Сколько сил и времени мы потратили. КВС повернулся ко мне, помахал рукой. «Извините, нам нужна связь с вышкой». «Да-да, я уже закончил». Попрощавшись с дежурным и поблагодарив пилотов, я отправился обратно в салон. Выходит, зря нас так срочно сдернули. Или нет? Может тут есть еще какая-то подоплека? Штурм был проведен по классике без косяков. Начальство явно довольно, но это оно довольно томом. Я тихо подозвал к себе Байкалова, показал ему американскую медаль. Это твоя, залонка Элленд, поздравляю. Товарищ подполковник, Пушкин наш открыл рот. Спасибо. «Подожди посипкать, тут такое дело». Я замялся. «На получение иностранных наград должно быть согласие руководства комитета. У нас его нет, могут быть проблемы». «Какие?» «Отберут?» Пожал плечами. «Я-то тебя прикрою, скажу, что с моего согласия все. Но могут потаскать по всяким собраниям и комиссиям. Решай сам». «А что дает медаль?» Поинтересовался лейтенант. Я засмеялся. «Бесплатный проезд в подземке Нью-Йорка. Если честно, сам не знаю». Так быстро уезжали, что не успел выяснить. Могу только сказать, что мы первые иностранцы, которые получили эту награду. Самолет начал делать крен. На табло загорелось. Пристегните ремни. По проходу пошла покачивая боками длинноногая стюардесса. строгая такая. Товарищи, прошу занять свои места. Наш самолет готовится к посадке. На таможне слегка стремался, но все прошло гладко. Слегка покопались в чемоданах, так для галочки. Махнули рукой на коробки, что тащили громовцы. В основном с импортной техникой. Видимо, было какое-то указание. Личного досмотра не было, так что ювелирку я спокойно протащил на себе. Прямо до автобуса, который подали к центральному выходу Шереметьево. Там же была припаркована «Волга» Олидина. Сам он хмурый, под зонтом стоял рядом с личным водителем, что-то перетирал. Ну все, потекло говно по трубам. «Давай в машину». Генерал махнул мне рукой, даже не поздоровавшись, полез внутрь Волги. «Что, товарищ подполковник, одолжить вазелин?» Незлобен воспользовался тем, что мы выходили самыми последними, начал меня подстёбывать. «Вот такие они, боевые друзья!» «За своим очком смотри!» — буркнул я, ставя чемоданы на асфальт. «Вот почему Родина так всегда несладко встречает. Сначала грозный пограниц в будке, который тебя просвечивает насквозь взглядом-рентгеном. Потом лёгкая июньская гроза со шквалистым ветром, молниями. Наконец, озлобленный генерал, которому походу прилетело от вышестоящих товарищей. Сейчас по цепочке огребу я. Так, какая у меня система защиты? Доносы велорика. Я глянул на цыковца, которого тоже забирала Волга. Только серая. Вполне. Что еще? Гром отработал отлично, даже без начальника. Это не только мне в плюс, на и всему управлению. Нет, не буду я виноватым. «В обороне победу не получишь, надо идти в атаку». «Я отдал чемоданы водителю», он начал укладывать их в багажник. «Здравия желаю, Виктор Иванович». Залез в «Волгу», сел рядом с генералом. «И тебе не кашлять, Орлов». За окном машины бумкнул удар грома. В машину сел водитель, спросил. «В «Управление?» Генерал буркнул короткое «да», и мы поехали. Всю дорогу молчали, не приводители водителе же выяснять отношения. Только спросил про жену и дождался такого же короткого Все нормально». Спустя час рулёжки по лужам, мы уже были у большого дома. Лубянка встречала новой порции молний. Феликс Эдмундович мрачно смотрел на наше прибытие. «Да что происходит-то? Зачем было лично встречать?» Это я уже не выдержал в кабинете Алидина, когда генерал плотно закрыл дверь и, отдуваясь, сел в начальственное кресло. «Затем, что встречать тебя хотел сам Цинёв, чтобы сразу сорвать погоны». Генерал кинул на стол газету «Нью-Йорк Таймс». «Ага, ту самую со мной в плавках на обложке». «По тебе открыто персональное дело. Ценёв распорядился отстранить тебя от руководства громом». «За что?» — коротко спросил я, усаживаясь рядом со столом. «Взял газету. Красавчик. Мускулистое подтянутое тело. Арни с красным глазом на плече. Мечта всех половозрелых американок». «Несанкционированные контакты с руководством бюро». Олидин начал загибать пальцы. Это, во-первых, во-вторых, нанесение татуировок на тело, нарушение сразу трех служебных инструкций комитета, наконец, иностранная награда. Это еще две инструкции. Орлов, ты кем себя возомнил? Дальше генерал перешел на русский матерный. Я узнал о себе много нового. Там еще один пунктик будет. Я дождался паузы в матах матохалидина, рассказал про предложение Гувера и Никсона. Виктор Иванович аж побледнел. Ты меня решил под монастырь подвести? «Наоборот», – пожал плечами я, – «пора вам уже в замок Андропову подрасти, так сказать». Генерал только и смог что хватать воздуха ртом. Сейчас его Кондратьей хватит, и я останусь без тестя. Пришлось срочно давать расклад по американскому предложению. Не будет никакого персонального дела. Как только от американцев поступит официальный запрос, его будут обсуждать на политбюро. Это же вопросы международной политики. Это во-первых… Я прям как Элидин минуту назад загнул один палец. «Во-вторых, вам сейчас не меня сношать надо омчаться в ПГУ и рассказывать Сахаровскому о том, что у него может появиться нелегальная резидентура в Нью-Йорке. Он за такое вам правую руку отдаст». Я загнул второй палец. «Обе», — буркнул Олидин, внимательно рассматривая меня и даже в удивлении качая головой. «Не дадут, американцы, привести нам на эту твою базу столько разведчиков. Не дадут, останутся без специального отряда совбеза. Свой попробуют создать». «У советского представителя есть право вето», — я загнул третий палец. «Потом с нуля создавать — это время и деньги, а тут на всем готовом». «Ты точно уверен, что предложение поступит?» «Сто процентов». «Похоже, история в этой реальности уже пошла другим путем. Кажется, в 90-х годах в Косово работал международный спецназ под вывеской ООН. Как же он назывался? Что-то под номером 6. Особых успехов у них не было». Так, шестерили под американцами, но прецедент создали. Конечно, никакой стопроцентной уверенности я не чувствовал. Но сейчас мне было важно замотивировать как следует Олидина, чтобы он метнулся по комитету. «Тут сначала надо к Цвигуну идти», — задумчиво произнес генерал. «Он курирует ПГУ. А уже после него к Сахаровскому». «Да, резидентуры в Нью-Йорке у нас нет с 48 -го года. Есть маленькая при ООН, но там толку ноль. Если правильно подать это в политбюро...» по побарабанил пальцами по столу. «Что же делать с твоим персональным делом? Бумаги уже пришли в управление». «Заволокитить», — я посмотрел на часы. Дело шло к ужину. «У вас же есть кто-то в поликлинике комитета?» Дождался кивка и продолжил. «Пусть мне дадут больничный. Заболел в командировке. Забиллетенил». «Да, это выход. А там пока суть до дела. Коля, ты понимаешь, что если от американцев не поступит предложение, то нам крышка?» «Нам?» «Уже хорошо. Олидин себя от меня не отделяет». «Поступит», — уверенно произнес я. «Эх, громыка нас поедом будет есть. Такие вопросы в обход МИДа решаем. Да и суслов». Генерал сильно задумался. «Надо идти к Андропову, с ним решать». «Идите», — пожал плечами я. «Я достал браслет от Картье, презент из Штатов». Откупаешь? Олидин усмехнулся, но примерил. «Гувер точно такой же носит». Я ещё раз посмотрел на часы. «Ладно, мне, наверное, пора. Очень жену хочу увидеть». «Увидишь», — ухмыльнулся генерал, покопался в столе, достал письмо в почтовом конверте. «Вот, держи». «Что это?» «Тоже подарок. Письмо от твоей жены». «От Яны?» «От Инны. Твоя бывшая, пишет из Владика. Из Солнечногорска передали». Я мигом покрылся липким потом.